Небо горит. Согнувшись в погибели и упираясь локтями в края люка, Кубасава спустился в кубрик. Резкий запах квашенной редьки и несвежей рыбы перехватил дыхание. Тусклая лампа в там колпачке едва виднелась в плотном тумане из смеси табачного дыма, пара, отсохнущей одежды и приторного чада тлеющего угля. У входа в машинное отделение смутно темнели фигуры рыбаков, сгрудившихся вокруг жаровни. Чей-то монотонный и размеренный голос слышался сквозь рев ветра над палубой, и жалобный скрип деревянной обшивки. И тогда он вскочил на коня и поскакал из Эда вслед за предателем. Шхуна резко легла на бок, Кубасава поскользнулся и с грохотом скатился по ступенькам трапа. Рыбаки обернулись, сердито зашикали. Радист наконец разглядел говорившего. Разумеется, это был Сэнда Татимми. Толстенький, лоснящийся, он сидел на чем то услужливо пододвинутом чемодане и рассказывал одну из своих удивительных и страшных историй. Его, похожее на мокрую картофелину, потное бугристое лицо было освещено снизу розовым пламенем жаровни. Черные глазки блестели, а пухлые грязные пальцы непрерывно двигались. То барабанили по коленям, то описывали в воздухе замысловатые кривые, имеющие, очевидно, какое-то отношение к рассказу. Рыбаки слушали, затаив дыхание, не замечая ни качки, ни духоты. Пятнадцатилетний повар Хома, забыв о ворохе немытых мисок в катке с водой, зажатой у него между ног, таращил глаза и тихонько вскрикивал. «Са! Вот так-так!» Неужели это правда? Кубасава пробрался на свое место и лег ничком, положив подбородок на руки. Татьиме стоило послушать. Его голова битком набита всякими былими и небылицами, и он всегда рассказывает их так, словно сам был свидетелем этих невероятных приключений. Рыбаки готовы слушать его целыми днями. Они прощают ему за это многое. Скупость, склонность к мелким пакостям, рукоприкладство. Впрочем, Неизвестно, кому что доставляет больше удовольствия, рыбакам ли росказни Татиме или татими восхищение и жадное внимание слушателей. Да разве можно запугать этим старого морского разбойника? Надеймон поднял топор и... Ага, легенда об острове Фусумы. Кубасава когда-то уже слышал ее. Давным-давно грозный пират Надеймон ограбил корабль, перевозивший налоги, которые правительственные чиновники собирали в течение нескольких лет в южных провинциях страны. Команду корабля он, как водится, перебил до одного человека, а деньги – сто тысяч золотых таэлей. Целое сокровище зарыл на волшебном острове Фусуме, похожим очертаниями на фигуру, лежащей на спине женщины. Надеймон не стал составлять карту острова с меткой, обозначавшей место клада, как это сделал бы его собрат по ремеслу на Западе. Он поступил оригинальнее, вытатуировал условные значки на теле своей любимой единственной дочери. Несчастной девушке это стоило жизни, ибо один из прежних соучастников Надеймона задушил ее, чтобы узнать, где зарыт клад. Старому пирату удалось настичь и прикончить мерзавца на острове, когда тот уже достал сокровище Но тут небо не вынесло стольких преступлений. Волшебный остров Фусумы затрясся и погрузился на дно океана. Так погиб гроза морей на Деймон, так погибло сокровище. Закончил Сэнде. «Дайте-ка сигаретку». Рыбаки помолчали, потом кто-то пробормотал. «Сто тысяч золотых таэлей. Сколько это будет на наши деньги?» «На нынешние?" «Считай, золотой таэль не меньше, чем тысяч пять иен». «Ого! И все это до сих пор на морском дне?» – страдающим голосом спросил Хомма. «Эх, вот достать бы». «Никогда никто не достанет», – авторитетно ответил сенда «Ведь остров был заколдован. Ты что, не слышал?» «Говорят, – заметил один из рыбаков, – что на месте затонувших сокровищ всегда селится громадный тако, осьминог, и стережет их. Я сам читал об этом в одном журнале». «Громадный осьминог?» Хомо выронил миску и схватился за щеки руками. «Не знаю, как насчет громадных осьминогов, медленно произнес Сэнда, – «но с громадными ика, кальмарами, мне приходилось сталкиваться». Рыбаки разом замолчали, придвинулись, и Сэнда самодовольно поглядывая по сторонам, рассказал, как несколько лет назад, когда он плавал на Коэймару в южных морях, на них напала чудовищная головоногая, щупальца которого были длиной в сорок сяку, и он едва не перевернул шхуну, пытаясь забраться на борт». «Мы отбились баграми и ножами, а когда Ика ушел, вся палуба стала черной черной отцепией». Хомма круглыми глазами, не отрываясь, смотрел Татими в рот. «Ика? Такой огромный Ика? А ты что думал? Такой, каких ловит твой дед в заливе и продает потом по десятке за штуку?» Мальчишка недоверчиво покачал головой. «Неужто бывают такие страшные?» «Каждый житель приморского городка знает кальмаров с самого раннего детства». Чтобы свести кое-как концы с концами, семьи рыбаков вынуждены заниматься всякого рода отхожими промыслами. Женщины возятся на огородах, а старики и ребятишки днюют и ночуют на лодках недалеко от берега, вылавливая юрких, маленьких, величиной с палец кальмаров. В сушеном и вареном виде эти головоногие очень вкусны, и если они не составляют единственного блюда на завтрак, обед и ужин, что, к сожалению, бывает нередко, их появление на столе встречается с большой радостью. Но о таких кальмарах-гигантах многие рыбаки слышали впервые. «Встретить такое чудище – большая редкость», – сказал Сэнда. «И пусть тот, кто хочет, жалеет об этом. Мне лично нужно побольше рыбы, побольше тунца». «Да, побольше тунца», – вздохнул кто-то. «Думаю, что на этот раз нам повезет». Татимми встал, выплюнул окурок в жаровню и потянулся. «Пойду подменю капитана», – сказал он и полез вверх по трапу. Хома принялся за свои миски. Счастливый дракон номер десять шел через бурный океан. Каждое сердце на его борту выстукивало слова надежды. На этот раз нам повезет. Но им не везло опять. 7 февраля Сэнда, держась для верности за амулет, висевший у него на груди, впервые за рейс приказал ставить сети. Это было в нескольких десятках миль к западу от Мидуэя. Всю ночь рыбаки напряженно следили за фосфоресцирующим мерцанием волн вокруг невидимых в темноте стеклянных буйков. Амулет не помог. Когда рано утром сети были подняты, кто-то разочарованно свистнул. Механик Матаути выругался, а Сэнда смущенно почесал затылки. В слизистой каше из медуз и сифонофор бились всего 3-4 десятка небольших рыб, из них пяток молодых тунцов. По предложению Сэнда, «Счастливый дракон» передвинулся на полторастый миль к западу. Там произошла катастрофа. Главная линия сетей зацепилась крючьями за коралловый отмель. Двое суток рыбаки с терпеливым возились на проклятом месте, спасая сети. На рассвете третьего дня разразился шторм, и 166 новеньких стометровых тралов почти половина того, чем располагал «Счастливый дракон», были безвозвратно потеряны. «Если так пойдет дальше», — сказал Матаути, презрительно разглядывая одинокие тушки тунцов, распластанные на палубе. «Мы сгорим от стыда еще прежде, чем вернемся домой». «В мое время?» «В твое время!» — яростно перебил его Сэнда. «В твое время тунца было сколько угодно и дома, у берегов Идзу, «Да только это было гораздо раньше, чем ты научился втягивать носом сопли, тюкей. Помолчал бы лучше». Усталые злые рыбаки угрюмо перебирали сети. Круглые буйки темно-зеленого стекла тускло отсвечивали на солнце. Сэнде прошелся по палубе, морща лоб и нервно потирая руки. Несколько раз он останавливался, как бы желая сказать что-то, но не решался и снова принимался бегать вокруг рыбаков. Шторм утих так же быстро, как и налетел, и теперь над присмиревшим океаном царила тишина и горячее солнце. Небольшие волны лениво плескались под кормой шхуны. Повар Хома оторвался от работы, чтобы поправить головную повязку, сползшую на глаза. «Везет же другим», – досадливо сказал он. «Знают богатые рыбы места и всегда приходят домой с полными трюмами, «А мы таскаемся по морю без толку. В другое время Сэнда непременно оборвал бы нахального мальчишку и, возможно, стукнул бы его по затылку. Но сейчас он оставил упрек без ответа. Он только пожал плечами и вдруг, остановившись возле механика, проговорил негромко. «Есть одно место, где тунца видимо-невидимо. Только...» Он замолчал, словно испугавшись собственных слов. Все насторожились. Матаути бросил паплю, который вытирал руки, и поднял голову. «Где же это такое место?» «Да уж есть», — уклончиво сказал Сэнда. «Есть, да не про нас!» «Я знаю!» – крикнул Хома. «Татимисан говорит о Маршальских островах! Мой дед ходил туда еще до войны. Там рыбаки хорошо зарабатывали в те времена!» «Правда!» – отозвался кто-то. «Нам следовало бы сразу идти туда!» Сэнда отрицательно покачал головой. «Эти места не про нас!» – повторил он. Но в его голосе не было уверенности, и все сразу почувствовали это, вскочили на ноги и обступили его. «Почему не про нас? Кто нам может запретить?» «Не про нас! Вот и все!» притворный сердито крикнул Татими. «Говорят вам!» «Кто здесь Сендер?» «Я или ты, Хома?» Он фыкнул и уже спокойно добавил. «Это недалеко от запретной зоны, вокруг Маршальских островов. Но острова теперь больше не принадлежат нам, и там нас могут задержать. Однако, я думаю, мы сумеем обогнуть их, не нарушая границы». Рыбаки одобрительно загудели. «Нам ли бояться риска? Нам нельзя возвращаться с пустыми руками?» «Тунца там много, это правда». Сенда нервным движением пригладил волосы на макушке и оглянулся на капитана. Тот стоял молча, не принимая участия в споре. Тогда Сенда решился. «Хорошо», — сказал он, — «мы пойдем туда и будем держаться поодаль, но помните, если нас задержат американцы, нам не сдобровать». «Нечего нас запугивать», — рассерженно заметил кто-то. «Почему непременно мы должны угодить в чужие воды?» В тот же день, 12 февраля, счастливый дракон повернул на юго-юго-восток. Вечером Сэнда вместе с капитаном и радистом стоял в рулевой рубке. Поговорив о каких-то пустяках, он вдруг спросил. «Не боитесь ненароком попасть в чужие воды?» «Адабы, Сан». «Я?» Капитан, 22-летний парень, недавно окончивший префектуральную морскую школу в Вайните, пожал плечами и с напускной пристальностью уставился на компас. «Конечно, боюсь. Но еще больше я боюсь вернуться домой без рыбы». «А вы, Кубасава-Сан?» Кубасава вспомнил последнее напутствие на рекава и только вздохнул. Шкуна прошла уже значительное расстояние, пересекла международную линию переменной даты, но тунца по-прежнему не было. Улов был так незначителен, что никто из рыбаков даже не ругался. Бесполезно и небезопасно бронить судьбу за то, что она повернулась к тебе спиной. После короткого совещания со знающими, опытными рыбаками, Сенда предложил капитану повернуть обратно на запад, в обход американских вод, в центре которых лежали Маршальские острова. Капитан озабоченно склонился над потрепанной картой, в левом нижнем углу которой... Большим оранжевым прямоугольником была обозначена запретная зона. «Было бы очень неприятно завернуть ненароком туда», — сказал он. «На, Муамида! Избавь нас от этого!» — с чувством проговорил сенда схватившись за амулет. «Но не думаю, чтобы шкуну занесло туда. Течение тянет гораздо севернее. Вот и обойдем американские воды с севера», — заметил один из рыбаков. «Пожалуй, мы пройдем вот здесь». Капитан взял другую карту. «И тогда до границы запретной зоны останется, по крайней мере, миль сорок». По правде говоря, вопрос запретной зоны волновал их очень мало, гораздо более беспокоило рыбаков магнетическое сочетание слов «чужие воды», с которым были знакомы еще их отцы. «Чужие воды» означало, что ловить рыбу в данном месте нельзя, и что существует поэтому вполне реальная опасность быть задержанными и отданными под суд в чужой недружелюбной стране. И они пошли на запад. По ночам ставили сети, а на рассвете брали то немногое, что в них попадалось, и снова двигались дальше. Так прошла неделя. Рыбаки работали уже без всякого энтузиазма, мечтая только о том, чтобы вознаграждение за улов хватило для расплаты с хозяином за взятые в кредит продукты и одежду. Полуторамесячная добыча едва покрывала дно засольного трюма. Ночь под 1 марта ничем не отличалась от десятка прежних ночей. Было тихо, на глубоком угольно-черном небе мерцали яркие звезды. Дул легкий приятный ветерок. Команда только что закончила ставить сети и расположилась на ранний завтрак прямо на палубе. Стучали палочки от чашки, кто-то мурлыкал песню. Капитан и радист Кубасава беседовали в присев на поручни галереи позади рубки. По обыкновению, недовольно ворча, из машинного люка вылез механик Матаути, вытирая ветошью замасленные пальцы. Сэнда забрался на корму и озабоченно осматривал сломавшийся вчера ворот, служивший для подъема тралов. А вокруг растелался бескрайний океан, черный как небо, с такими же мерцающими в его глубине блестящими искрами. И вдруг... Мертвый, бело-фиолетовый свет мгновенно и бесшумно залил небо и океан. Ослепительный, более яркий, чем внезапная вспышка молнии в темном грозовом небе, невыносимый, как полуденное тропическое солнце. Он со страшной силой ударил по зрительным нервам, и все, кто находился на палубе счастливого дракона, одновременно закричали от режущей боли в глазах и закрыли лица руками. Когда через несколько секунд они осмелились вновь открыть глаза и посмотреть сквозь чуть раздвинутые пальцы, у них вырвался новый крик, крик изумления и ужаса. Небо и океан на юго-западе полыхали зарницами всех цветов радуги. Оранжевые, красные, желтые вспышки сменяли друг друга с неимоверной быстротой. Это невиданное зрелище продолжалось около минуты. Затем краски потускнели и слились в огромное багровое пятно, медленно всплывшее над горизонтом. И чем выше оно поднималось, тем больше разбухало и темнело, пока наконец не погасло окончательно. Тогда наступила тьма. Ошеломленные рыбаки некоторое время еще смотрели в ту сторону, затем переглянулись и заговорили все разом. «Что это? Уж не солнце ли?» «Солнце утром на западе? Ерунда. И потом это гораздо больше солнца». «Я знаю, что это. Это маневры. Стреляли линкоры». «Разве это пламя похоже на орудийную вспышку?» «Это атомная бомба. Вот что это такое», – заявил Матаути. «А где же грибовидное облако?» «Его не разглядеть в темноте. Но это был атомный взрыв. Бьюсь об заклад». Все повернулись к капитану. Но Адабы был растерян не менее других. Он пожал плечами и механически поднял глазам часы. Светящиеся стрелки показывали без десяти четыре. Что же это могло быть? сенда шептал заклинание, отгоняя беду. Кубасава, сняв очки, протирал стекла краем головной повязки. Он раскрыл рот, чтобы сказать что-то, и в этот момент до счастливого дракона докатился грохот. Он не был похож ни на гром, ни на пульсирующий гул артиллерийской канонады. Чудовищный вал густого тяжелого звука обрушился на шхуну, и она заметалась в его протяжных раскатах. Мелкой дрожью тряслась палуба, скрипела обшивка, дребезжали стекла в иллюминаторах рулевой рубки, рыбаки зажимали уши, падали на колени. «Кувабара! Кувабара!» – завыл Сэнда, схватившись руками за щеки. Но вот кончился и этот звуковой ад. Все стихло. Снова зашелестел ветерок в снастях, снова стал слышен плеск мелких волн у бортов счастливого дракона дабы бледный, с трясущимися губами, спрятал часы в карман. От момента вспышки до звука прошло не менее десяти минут. Первым опомнился Сэндо. «Выбирай сети, живо!» – заорал он. Работали все, даже радист капитан, молча и торопливо. Никто больше ни о чем не спрашивал. Было ясно, случилось такое, чему они не должны были быть свидетелями. Нужно уходить отсюда и как можно скорее. Около семи часов, когда Восток уже окрасился мягкими красками ясного погожего утра, кто-то крикнул. «Что такое? Смотрите!» Серая туманная пелена обволакивала небо с запада. Она медленно распространялась навстречу восходящему солнцу, размывала и поглощала четкую линию горизонта, плотной завесой вставала между глазами и изумрудным небом. Нет, это был не туман. Прошло несколько минут, и на палубу, на сети, на руки и плечи стала седать мельчайшая беловатая пыль. Она беззвучно падала сверху и покрывала корабль, клубилась в ленивой теплой воде океана вокруг шхуны. Ее становилось все больше и больше, и вот уже не стало видно ничего кроме массы медленно падавшего порошка, похожего на рисовую пудру. И порошок этот был горячий. «Небо горит!» — суеверно прошептал Сэнда. «Пепел горящего неба! Они подожгли небо, и его пепел сыплется на нас! Пепел горящего неба! Скорее! Скорее!» — перешел на крик Сэнда. Рыбаки, чихая и кашляя, размазывая белый порошок по потным лицам и отхаркивая его из легких, с удвоенным рвением принялись за работу. Через два часа сети были подняты. Счастливый дракон, неся на палубе полуметровый слой небесного пепла, полным ходом пошел на север. И из рулевой рубки с трудом можно было различить бушприт, зарывающийся в непроницаемую мглу.